Глава 12 Выходя из кинозала, Сталин был в хорошем расположении духа. Он только что посмотрел фильмы, которые в авральном порядке смонтировали из приведенных ночью с фронта кинопленок. Его не уставал удивлять и радовать полковник Прохоров. То, что именно он оказался тем, кто придумал и реализовал фронтовую операцию, в ходе которой немцы потеряли и две свои дивизии, Танковую и моторизованную, причем накануне большого сражения, его нисколько не удивило. Чего-то такого он и ожидал от него. После всего, что Прохоров уже успел сделать, было трудно поверить, что он, в преддверии сражения, будет спокойно сидеть и ждать у моря погоды. Хорошо также, что полковник догадался запечатлеть всю операцию и разгром, попавший в его ловушку танковой дивизии. И оборону, отпытавшись ее деблокировать, моторизованной. Пускай моторизованная дивизия не была уничтожена, но она потеряла почти все свои танки. Да и в личном составе потери тоже огромные. По большому счету сейчас ее нужно отводить на переформирование. Так что она, считай, тоже выбыла. Навряд ли немцы успеют вернуть ее в строй до начала сражения. Правда, и Прохоров понес большие потери, но они в любом случае не шли ни в какое сравнение с потерями немцев. Теперь, правда, необходимо было срочно пополнить армию Севастьянова новой техникой. Кроме дивизии самого Прохорова, коридор держал и танковый батальон из бывшей дивизии самого Севастьянова. Однако общие потери оказались не такими большими, и их можно было достаточно легко пополнить. А по Прохорову решено. После сражения, если он так же хорошо себя в нем покажет, ему можно будет дать генерал-майора. И дивизию он тоже перерос, хорошо бы дать ему армию, но сразу, пожалуй, не надо. Сначала пусть побудет начальником штаба у Севастьянова, тем более он и так разрабатывает операции для всей армии. Да, так он и поступит, и ждать осталось уже недолго. Судя по докладам разведки, немцы уже почти готовы. Правда, потеря двух дивизий может ненадолго задержать начало генерального сражения, но и долго тянуть противник тоже не будет. Примечание. Уважаемые читатели, особенно знатоки истории, прошу вас принять во внимание, что с учетом действий нашего героя, хотя общая линия истории почти не изменилась, многие сроки и даты сдвинулись во времени. Поэтому не надо дотошно сверять даты и события, а потом кричать «Автор, ты неправильно указал даты!» Конец примечания. Сталин понимал, что предстоящее сражение станет решающим и переломным, именно по его итогу станет ясно, кто одержит верх в этой войне. Появление у нас Т-43 и КВ-3, не уступавших новым немецким «Тиграм» и «Пантерам». В ответ на новые немецкие танки, которые по своей мощи значительно превосходили наши Т-34 КВ, сводило на нет появившееся было у противника преимущество. И немалую роль в этом опять сыграл полковник Прохоров, который еще в прошлом году предсказал появление у немцев новой техники. Съемки сражения получились хорошо. Пусть политуправление немедленно их растиражирует, и начнет показывать и в армии, и гражданскому населению страны. Такой фильм хорошо поднимет дух бойцов и людей. Да и союзничкам тоже неплохо показать. А то это сейчас они союзники, пока есть общий враг. А потом снова станут врагами. В отличие от Сталина, у фюрера всей германской нации настроение было припаршивым хотя фильма он не видел ни советского, ни своего. Сводки с фронта вызвали у него припады гнева. Прямо накануне решающего сражения с русскими большевиками его доблестная армия несет большие потери. Причем не какие-то там заштатные дивизии, а танковые. И главная его гордость – дивизия Великая Германия. Судя по докладу, 24-я танковая дивизия попала в хитрую ловушку этих коварных азиатов. А Великая Германия понесла большие потери, пытаясь помочь вырваться из ловушки 24-й танковой. И плевать ему, что, судя по докладу разведки, его войскам противостояли тоже элитные русские дивизии. Как можно сравнивать диких русских и цивилизованных германцев? А главное, Этот негодяй, командир 24-й танковой дивизии генерал фон Эдельсхайм, который так самоуверенно влез в тщательно подготовленную русскую ловушку, просто застрелился. Мало того, что угробил собственную дивизию, так еще по его вине большие потери понесла и дивизия Великая Германия. А генерал фон Эдельсхайм, вместо того, чтобы предстать перед военным трибуналом и ответить за свой просчет, покончил с собой. Немного успокоившись, Гитлер затребовал все данные о русских, об их четвертой гвардейской армии. А мне нужна его голова. Вы слышите меня, Кейтель? Мне нужна его голова. Кого, мой фюрер? Этого русского полковника Прохорова. По сообщению Абера, он уже давно доставляет нам большие неприятности. Я не хочу больше слышать, что по его вине срываются операции. И мы несем потери. Но мой фюрер, такими делами занимается адмирал Канарис, это в его компетенции. Мне плевать, кто это сделает, но этот русский больше не должен доставлять нам проблемы. И да, необходимо в самые кратчайшие сроки пополнить дивизию Великой Германии. Она должна взять реванш за последнюю неудачу на Восточном фронте. А задаченная выйдя от фюрера решил поручить дело русского полковника Прохорова не только людям Канариса, но и Шелленбергу. Примечание. То, что адмирал Канарис возглавлял а военную разведку, известно, наверное, всем, но вот про разведку СС знают не все. Со 2 июля 1941 года штурмбанфюрер майор Вальтер Шелленберг возглавил разведку СС. На момент действия книги он только что получил звание оберфюрера, среднее между полковником и генерал-майором. Конец примечания. Чем больше людей будет заниматься этим делом, тем лучше. Вторым человеком, у которого в тот день было очень плохое настроение, оказался командующий 4-й танковой армией, генерал-полковник Гот. Прямо накануне предстоящего сражения его армия теряет две дивизии, танковую и моторизованную. А Мало того, что его силы уменьшились, так это еще бьет и по моральному духу его солдат. А если раньше стоило только прорвать оборону русских и можно было делать что угодно, громя их тылой, то теперь придется думать, что это действительно прорыв на коммуникации противника или хитро расставленная ловушка. Он уже получил выволочку от фюрера за то, что допустил такое. Но кто мог подумать, что русские устроят такую ловушку? Правда, разведка докладывала, что сюда переброшена 4-я гвардейская армия русских, которая уже доставила им большие неприятности под Ленинградом. Но она дислоцировалась в ближнем тылу русских, вторым эшелоном, и ее воспринимали как подстраховку русскими своих частей. Теперь придется запретить подобные прорывы и запасения попасть в очередную ловушку русских. Правда, и наступления ждать осталось уже немного. Да, битва будет тяжелой, русские научились воевать. Однако с помощью новых танков они разгромят, наконец, основную армию русских и смогут устремиться, не встречая сопротивления, к Москве. Не зря командование допустило контролируемые утечки, чтобы русские сосредоточили здесь побольше своих войск. Не придется вылавливать их потом по лесам, а прихлопнут сразу и спокойно двинутся вперед. Спустя пару дней пришел приказ на ускоренное переформирование дивизии «Великая Германия». В нее пошли новые «Тигры» и «Пантеры» в качестве противотанковых средств модернизированные «Штук-3» с новой длинноствольной пушкой. Но кроме этой приятной новости была и не очень приятная. Командование распорядилось оказать всяческую поддержку разведгруппам Абвера и СС по захвату или при его невозможности ликвидации командира русской механизированной дивизии полковника Прохорова. Совершенно неожиданно для меня пришел приказ получить новую технику вместо погибшей во время выполнения операции. На ближайшую к нам железнодорожную станцию приходит эшелон с танками, и завтра я должен обеспечить получение этих машин. Такая оперативность очень меня обрадовала. Правда, был небольшой затык с экипажами для них, так как потери у танкистов были большие, но и тут обрадовали тем, что необходимое количество людей также отправлено ко мне. В течение нескольких дней все прибудут, и все они уже имеют боевой опыт. На следующий день я отправил на станцию небольшую колонну. В пять бронетранспортеров загрузились мехводы и командиры танков, а кроме них были еще три бронетранспортера службы охраны тела и два зенитных со спарками крупнокалиберных американских браунингов. Мне совершенно не хотелось нести ненужные потери, поэтому я и постраховался на случай появления немецких самолетов. Когда моя колонна прибыла на станцию, эшелон с танками уже был там. Начальник эшелона исходил паром от злости. Как оказалось, опять кто-то напутал, эшелон с техникой пришел еще вчера. Кроме меня, пополнение получали и танкисты Катуковы, чью первую гвардейскую танковую армию и должна была усилить нашей Севастьяновым армия. Катуковцы получили танки еще вчера вечером, и оказалось, что ждут только нас, а никого нет, и танки стоят на платформах без экипажей. Случись авиационный налет и хана всему, так как зенитное прикрытие на станции слабое. Бойцы Катукова быстро приняли свою часть танков и тут же укатили, стараясь использовать ночь для незаметного прибытия к себе, а других людей, способных согнать танки с платформ. На станции не оказалось. Мои бойцы прибыли уже после полудня и узнали от начальника эшелона очень много нового и про себя, и про своих родителей, и про их половую жизнь. Поскольку самым старшим по званию среди моих бойцов был Старлей, а начальник эшелона майор, пришлось моим бойцам лишь молча выслушивать словесный понос. Они постарались поскорее согнать танки с платформ и тут же уехали, оставив на станции очень злого майора, которого не успокоило даже то, что все в итоге закончилось благополучно. Кстати, чуть запоздав, прибыли бойцы из бывшей дивизии Севастьянова. Им тоже восполняли потери в танках после прошедшей операции. Они молча присоединились к моим бойцам, а когда все танки согнали на землю, бойцы разделились, Мои поехали ко мне, а из бывшей дивизии Севастьянова – к себе. А вот на обратном пути без приключений не обошлось. Нашу колонну попытались атаковать четыре Мессера, На их встретил сосредоточенный огонь крупнокалиберных браунингов. Первыми их, разумеется, заметили расчеты зенитных установок. Они сразу и предупредили по рации всех остальных. При проектировании бронетранспортеров учитывалась специфика ведения городских боев, а именно необходимость наведения пулеметов на высокий угол подъема. Так бронетранспортер мог вести огонь по крышам домов. И сейчас, получив по рации предупреждение от расчетов мобильных зениток, стрелки оперативно развернули башни бронетранспортеров, которые сразу съехали с дороги и остановились, давая простор продолжавшим движение танкам а кроме того, чтобы спокойно стрелять, не отвлекаясь на тряску. И как только появились немецкие самолеты, они дружно открыли по ним огонь. Поскольку каждый третий патрон в ленте был трассирующим, то с земли в сторону приближающихся самолетов ударили отчетливо видимые струи очередей. Такой достаточно плотный огонь заставил немецких летчиков отвернуть в сторону и они быстро пролетели над моей колонной. Башни бронетранспортеров не могли поворачиваться слишком быстро, а зато спаренные зенитки развернули мгновенно, а к ним присоединились и зенитные пулеметы с танков. Командиры танков в отсутствие других членов экипажа сами встали к зенитным пулеметам на крышах башен и тоже подключились к отбитию атаки. Благо, к пулеметам патроны были, правда, совсем немного. Лишь по одному коробу на самом пулемете, но этого хватило, чтобы отпугнуть немецких летчиков. Один истребитель удалось зацепить, и он, дымя, направился в сторону линии фронта. Оставшаяся тройка истребителей его сопровождала, оставив мою колонну в покое. Бронетранспортеры, как только немцы, улетели сразу тронулись дальше и доехали уже спокойно. По прибытии доложились, я сам их встречал. После этого танки отогнали в сторону, замаскировали и принялись снаряжать всем необходимым. Заправили и загрузили полный боекомплект. А на следующий день прибыло и пополнение. Разбавив их бойцами из выживших, сформировали новые экипажи. Начальство не обмануло. Все пополнение было из уже успевших повоевать бойцов. Часть из них была после госпиталей, а часть из запасных полков, куда они попали после расформирования своих частей. Теперь у меня снова был полный штат танков и экипажей к ним. Да, не ожидал я такой оперативности. Но ведь не зря говорят, что сначала ты работаешь на репутацию, а потом уже она работает на тебя. Какая-нибудь другая часть наверняка долго бы ждала необходимую ей технику и пополнение. А я все получил, считай, за неделю, что поистине было очень быстро. Так же быстро пополнили и остальные дивизии нашей армии. Был и еще один приятный сюрприз. Меня и Севастьянова за проведенную операцию наградили орденами Суворова третьей степени, Причем решение было принято в молниеносной сроке, и награждать решили в штабе фронта, куда меня и вызвали через несколько дней. Утром, взяв обычную охрану, я двинулся в штаб фронта. Однако, когда отъехав километров на 10 от своего штаба, мы въехали в лес, бронетранспортер охраны, шедший первым, подорвался на мине, и по моей командирской машине второму бронетранспортеру охраны ударили пулеметные очереди. Мой водитель, не растерявшись, даванул на газ и свернул вбок, объезжая подорванный бронетранспортер. Канав вдоль лесной дороги не было, и лес был не очень густым, а потому, легко проломившись через кусты, ровшие на обочине дороги, моя командирская машина под дробь пулеметных попаданий рванула вперед. За нами следовал второй бронетранспортер охраны. Он, кстати, увидел, откуда по нам ведут огонь и, развернув свою башню, открыл ответный огонь, правда результативный, так как его сильно трясло на кочках. Кроме пулеметчика, через небольшие бойницы в бортах своей машины открыли огонь и бойцы охраны. Командир машины второго бронетранспортера по рации связался со штабом дивизии и поднял по тревоге батальон охраны тыла, так что буквально через пять минут из расположения дивизии к месту нападения Выдвинулись две роты на бронетранспортерах. Мы быстро оторвались от противника. Дальше дорога была свободна, а у немцев не было своего транспорта, так что буквально через пару минут обстрел прекратился, так как мы вышли из зоны досягаемости. Бронетранспортер охраны обогнав, мою машину двинулся первым, а моя машина за ним. Далее до штаба фронта доехали уже без происшествий, если не считать встречи с немецкими самолетами. Но мы увидели их первыми и приткнулись под деревьями, так что немцы пролетели мимо. В штабе фронта я встретился с генералом Севастьяновым, тот добрался до штаба нормально. Потом было награждение и небольшой сабантуй. За это время прибыли еще два бронетранспортера охраны. Это на обратный путь, а то, кто его знает. Может, еще кто решит на меня напасть. Кстати, моя командирская машина с честью выдержала это испытание. Пробитий брони не оказалось, но вот боковые стекла, эти редиски недоделанные, мне повредили. Бронестекло хоть и выдержало, но покрылось трещинами, так что его надо было менять. Оберштурмфюрер СС, оберлейтенант Гуго Пфайль внезапно был вызван к своему начальству где ему поставили задачу любым способом захватить командира русской дивизии полковника Прохоруфа. Оберштурмфюрер Пфайль вместе со своим взводом служил в дивизии СС Раих, и полученный от начальства приказ стал для него полной неожиданностью. Его земляк из штаба дивизии по секрету сообщил ему, что задание получено с самого верха от начальника разведки СС штурмбанфюрера Шаленберга. На задание Пфайль взял весь свой взвод. Через линию фронта удалось перейти удачно лишь на четвертый раз. До этого русские обнаруживали их ночью на нейтральной полосе и открывали по ним огонь. В четвертый раз, чтобы не насторожить русских, Пфайль приказал солдатам на передовой не прекращать запускать осветительные ракеты просто делать это немного пореже. Внешне все выглядело как обычно, вот русские и не насторожились, ракеты ведь запускают, значит все в порядке. Тихо миновав линию русских окопов, взвод Файлия быстрым шагом углубился в русский тыл. Отойдя немного дальше, они побежали и вскоре скрылись в лесу. Местонахождение штаба их цели было известно заранее, вернее населенный пункт, которым или рядом с которым он располагался. Соваться в само расположение русских в файле не стал слишком опасно. Их много, и, судя по всему, они хорошо вооружены и обучены. Однако цель не будет постоянно сидеть у себя в штабе, а потому надо просто дождаться, когда она куда-либо выйдет. Из этой деревни были две дороги, одна в сторону передовой, а другая в тыл. Как было известно от Абвера, дивизия цели находилась во втором эшелоне, так что русский полковник скорее поедет в свой тыл, чем в сторону фронта. А потому и засаду устроили на дороге, ведущей в тыл. Им пришлось прождать три дня в лесу, где они устроили засаду, прежде чем со стороны расположения вражеского штаба показалась маленькая колонна из двух бронетранспортеров охраны и машины. Противотанковую мину на дороге они установили и замаскировали заранее. Только сам взрыватель не устанавливали. Ведь тогда на ней мог подорваться кто угодно, и место засады было бы провалено. Как только оберштурмфюрер Пфайль получил сообщение об этой колонне, он сразу приказал установить в мину взрыватель. Конечно, это не обязательно ехала их цель. К сожалению, своей агентуры в этом селе у них не было и устроить наблюдение рядом тоже было невозможно. Русские очень ответственно отнеслись к охране своего штаба и постоянно патрулировали его окрестности, так что группу Пфайля почти сразу обнаружили бы. Но сейчас Пфайль предположил, что навряд ли кто другой поедет на такой машине и с такой охраной. За прошедший год немцы уже узнали, что на таких машинах передвигается русское начальство а потому и шанс, что там едет их цель, был очень высок. Затаив дыхание, Пфайль смотрел, как приближаются русские машины. Наконец, передний двухосный бронетранспортер наехал на установленную в колее мину. Раздавшийся взрыв подбросил бронированную машину, и она, по инерции, проехав еще несколько метров, остановилась, а из-под ее капота показались первые струйки дыма. Одновременно с этим по русским машинам открыли огонь пулеметчики, в его возводе было три ручных пулемета, а остальные его солдаты открыли огонь из винтовок. А на этом успехи его группы и закончились, русские, не принимая боя, рванули вперед, тяжелые полноприводные машины свернули в лес, проломившись через густой кустарник, росший по краям лесной дороги. Из замыкавшего бронетранспортера охраны открыли ответный огонь, однако попасть из трявшейся на кочках машины было невозможно, а потому никакого ущерба ответный огонь не нанес. Обер штурм оставалось лишь выругаться, цель ускользнула. А все приказ постараться взять ее живой. Что стоило просто установить управляемую мину и подорвать ее под машиной цели, Тогда и весь взвод не надо было бы брать на задание. Было бы достаточно пяти человек. Теперь придется срочно уносить отсюда ноги, затем подыскивать новое место для засады и снова ждать, причем неизвестно сколько. Как только русские скрылись из вида, Пфайль построил свой взвод, и они бегом двинулись сквозь лес, стараясь побыстрее уйти с места неудавшейся засады. Немцы уже не видели, как через несколько минут после их ухода в подорванном бронетранспортере открылась бронированная дверь. Из нее наружу вывалился боец. Мало что соображая, в этот момент он отошел на несколько шагов и рухнул на землю. Следом за ним из двери выпал еще один боец. Но не пошел от машины, а снова туда сунувшись, с трудом вытащил тело своего товарища. Затем, взяв его за руку, он, напрягая все свои силы, потащил товарища прочь от начавшего разгораться бронетранспортера. С трудом переставляя ноги, он упорно тащил раненого, пока не смог отойти метров на десять от подорванного бронетранспортера, после чего обессиленно рухнул на землю и потерял сознание. Очнулся он от воды, которую лил ему на лицо сан инструктор. Это прибыла помощь. Немного очухавшийся боец увидел лежавших рядом с ним двух своих товарищей. Один из них, тот, кого он вытащил из подбитого бронетранспортера, уже был перевязан. Десяток бойцов пытался потушить горящий бронетранспортер, однако это было бесполезно. Вскоре их троих погрузили в кузов санитарной машины и увезли в госпиталь, а в горящем бронетранспортере Остались еще трое их погибших товарищей. Группа оберштурмфюрера Пфайле уже почти три часа бежала через лес, уходя от возможного преследования, когда сзади послышался едва различимый собачий лай. Судя по всему, прибывшие к месту засады русские взяли след и теперь уверенно их догоняли. Когда они уходили, его уже имевшие большой опыт солдаты рассыпали по земле смесь табака с перцем, чтобы собаки, которые, как им было известно, имелись у русских, не взяли их след, но, похоже, это не помогло. Снова приказав посыпать их следы этой смесью, Пфайли глянул на карту, свернул чуть в сторону. Там тек ручей, и Пфайли хотел попытаться с его помощью сбить преследователей со следа. Через полчаса бега они достигли ручья, и Пфайль, чтобы еще больше запутать русских, пошел по ручью в обратную сторону. Его расчет был прост. Кто в здравом уме, решит вернуться назад. А даже если русские смогут проследить его до ручья, то по их логике немцы должны двигаться по нему, стараясь как можно дальше уйти от места неудавшейся засады. Сначала и приближался, но вскоре стал отдаляться, и оберштурмфюрер Пфайль облегченно выдохнул. Похоже, им удалось оторваться. Капитан Мигунов, глянув на своего следопыта, потомственного сибирского охотника из Авянков, спросил. — Ну что, Курбетьев, куда они пошли? Достаточно молодой, но уже опытный охотник и следопыт, родившийся и выросший в тайге, внимательно осмотрел следы, походил туда и сюда вдоль ручья, Ненадолго задумался, а затем дал неожиданный ответ. «Товарищ капитан, думаю, немцы решили нас обмануть и двинулись по ручью назад». «Почему ты так решил?» «Дно у ручья песчаное, а вода полосы делает. Вон они нарушены. Причем хорошо, немцев много было. Пара десятков точно. Дальше песок не тронут, а в обратную сторону сильно сглажен. Сами смотрите». Так что, думаю, назад они пошли. Да и правда, кто их у места засады искать будет? За прошедшие полгода Курбетьев еще ни разу их не подвел, четко читая следы, поэтому не доверять его словам не было никаких причин. Подозвав к себе радиста, капитан Мигунов связался со штабом и передал сообщение, что немецкие разведчики, устроившие на дороге засаду, скорее всего, двинулись по ручью назад и он продолжает их преследование. Группа фюрера Пфайля прошла по ручью около километра, после чего вышла на другой берег и побежала дальше. Однако спустя примерно час позади снова послышался собачий лай. Смачно выругавшись, Пфайль приказал ускориться. Еще через пару часов основательно вымотавшиеся немцы оставили небольшой заслон из пяти человек с пулеметом. А остальная группа устала, побежала дальше, все еще не теряя надежды оторваться от преследования. Минут через двадцать позади послышали звуки боя, хорошо различимая, так и не их МГ и ответные очереди русских пулеметов. К сожалению, бой длился минут пять, не больше, а затем все стихло. Рота капитана Мигунова бежала по обеим сторонам ручья, пока, наконец, собаки снова не взяли след в том месте, где немцы, пройдя по ручью около километра, вышли на другом берегу и снова углубились в лес. Рота продолжила преследование, однако через некоторое время по собаке с проводником, бежавшим первыми, ударил немецкий пулемет. Проводник упал на землю, а собака рванула дальше. Бежавшие следом бойцы дружно попадали на землю, но место, откуда немецкий пулеметчик открыл огонь, они заметили, а потому без команды открыли ответный огонь. К немецкому пулемету добавились винтовочные выстрелы, но немцев мгновенно задавили ответным огнем. Кроме пулеметов заговорили автоматные очереди, да и самозарядные винтовки бойцов также не давали немцам поднять голову. Собака тем временем добралась до немецкого пулеметчика и набросилась на него. Под прикрытием подавляющего огня бойцы пошли вперед, и вскоре в живых остались лишь два немца, один раненый и один хорошо погрызенный собакой. Проводник оказался жив, но тяжело ранен, однако шансы выжить у него был. Сан инструктор оказал ему первую помощь и перевязал, после чего достал из своего сидора походные носилки. Это был просто кусок брезента с рукавами по краю. Срубив подходящие по размеру жерди, их вставили в рукава брезента и получились носилки, на которые и положили проводника. А капитан Мигунов в это время проводил экспресс-допрос пленных, не принимая во внимание никакие конвенции. Своими действиями за годы войны немцы поставили себя вне каких-либо конвенций. А потому очень скоро пленные заговорили. Узнав, что ему было нужно, капитан Мигунов приказал прирезать пленных немцев, поскольку ему некогда было с ними возиться, после чего его рота продолжила преследование противника, несмотря на то, что все уже основательно устали. Немцы бежали из последних сил еще с полчаса, но тут впереди неожиданно показались русские. Бежавших впереди основной группы, троих солдат они срезали одной длинной пулеметной очередью. Остальные солдаты группы, не зная, сколько впереди противников, сразу залегли, найдя себе укрытие. Русские стали окружать группу. Поняв, что уйти уже не удастся, оберштурмфюрер Пфайль приказал сражаться до конца. Впрочем, его солдаты и так знали, что русские не берут в плен солдат СС. Если обычные армейцы из вермахта еще могли надеяться на плен, то и эсэсовцев убивали на месте. Заняв оборону, группа приготовилась подороже продать свои жизни. Но и русские не лезли вперед. Окружив немцев, они стали огнем пулеметов, подавлять их, не давая тем отстреливаться. А кроме пулеметов по ним вели интенсивный огонь из самозарядных винтовок. Пока одни подавляли, другие осторожно подбирались поближе, используя попутные укрытия. Подобравшись поближе, русские закидали немцев гранатами, а затем рванули вперед. Эти бойцы были вооружены автоматами, а потому выживших, но оглушенных немцев они просто добили очередями. Обо всем этом я узнал позднее, когда вернулся после награждения из штаба фронта.